Глава вторая. Дорога домой. Еще не вечер, а на улице Ленина уже огромная пробка. Она здесь почти хроническая. Как выпадает снег или просто ударяет мороз, тут начинается небольшой локальный апокалипсис. Лед намерзает, поэтому ни автобусы, ни троллейбусы не могут подняться на горку со стороны Трифонового монастыря. Встают визжал лысыми шинами по обледеневшей дороге, слегка прикрытой снежной порошей. Даже если посмотреть приложение Центральной диспетчерской службы, показывающее время движения транспорта и его расположение по GPS, то становится видно, что почти половина единиц на маршруте застряла именно здесь, на Ленина. Но сейчас пробка была не только вверх, но и вниз, от центральной гостиницы к монастырю. Надо своим затор, пусть сделают новость. Подумал я. Достал телефон и начал снимать пробку, приближаясь к остановке у магазина «Золотой век», который расположен на другой стороне от гостиницы. «Боже! Да за что? За что нам это? Истерил чей-то голос. Хриплый и тонкий одновременно, он мог с легкостью принадлежать и студентке, и старой бабке. «Да что там произошло?» Правда, после 15 лет работы в редакции восприятие ужасного притупилось, но сегодняшний инцидент, про себя я решил назвать случай в пазике именно так, заставил почувствовать то, что давно уже должно атрофироваться. Отсохнуть и отпасть. Страх. Перед необъяснимым ужасом, который происходил прямо на глазах, от него нельзя спрятаться, скрыться, просто уехать на троллейбусе потому что Рогатый тоже стал частью этого ужаса. Передо мной один из них с цифрой 5 на табличке. Как раз должен был ехать в сторону дома. Мы с женой и дочкой жили на улице Некрасова и обычно возвращался домой с работы либо на нем, либо на 51-м автобусе. 51 тут тоже, кстати. Встал сразу за троллейбусом. Из него уже высыпали люди. Что там такое? Спросил у мужика в кожаном пальто. Одет не по сезону, наверное, мерзнет, бедолага, в чудо-прикиде. Но тот шарахнулся в сторону, даже не ответив, да и черт с ним. Женщина схватилась за голову, стоя на коленях рядом с пустым троллейбусом. На руках черные перчатки с обрезанными пальцами. Кондуктор, догадался я. Тетка качалась из стороны в сторону и голосила во всю мощь легких. — За что? К кому она обращалась, непонятно. Даже не знаю, что на меня нашло. Обычно глух к чужим эмоциям, но сегодня что-то изменилось. Ощущение перемен буквально витало в воздухе. Поэтому подошел к женщине и тронул за плечо. «Может, чем-нибудь помочь?» — спросил я. Кондукторша резко сбросила мою руку с плеча, будто это был огромный паук. «Нет!» «Не надо! Не надо меня трогать! Нет!» Я шарахнулся в сторону. ты да не трогаю я!» Вытянул руки, показывая, что никого не собираюсь трогать. «Нет!» Не унималась женщина. «Нет!» «Да хорошо, хорошо, только успокойтесь!» Я отошел еще на шаг. «Интересно, что могло ее так напугать?» После каждого выдоха женщину сотрясали рыдание, словно приступ эпилептического припадка в миниатюре. «Что случилось?» — спросил я. Но женщина лишь бормотала нечто нечленораздельное. Что-то про антихриста, который явился или явится, тут толком не разобрать. А потом кондукторша разразилась истерическим хохотом. Тогда уже в сторону шарахнулись и люди на остановке. Но так и не пришли на помощь. Нет, просто сделали вид, что смогут дойти домой пешком. Без помощи общественного транспорта. Толпа сразу рассосалась. Заглянул в салон и увидел руку на полу. Там тело, понял я. Там чертово мертвое тело. Чувство дежавю вернулось. Я боялся зайти и проверить. Боялся, что докатка подтвердится. Ведь случай, который произошел утром в пазике, Вполне мог быть не единственным. В передней двери, мы стояли у задних, сверкая голыми щиколотками, влетел подросток в наушниках. А уже через секунду он орал. Бросился к нему. Парнишка стоял посреди прохода, глаза на выкате, в наушниках по-прежнему бухтит музыка, а изо рта просто набор гласных. Проследил за взглядом. Молодая девушка лежала в проходе, Рыжие волосы разметались в стороны, словно она пыталась вытереть пол салона. Нос вдавлен внутрь черепа. Брови будто пытались натянуть на затылок с такой силой, что кожа на лице порвалась посредине лба, обнажив кость. Глаза красные, заполненные кровью, словно полные бокалы с вином. «Стой!» «Не стоит ты это смотреть!» Я положил руку на плечо парня, но тот стоял, не шелохнувшись, и смотрел дальше вглубь салона. Там лежала еще одна женщина. «Я гляну, может... может, ей нужна помощь», — сказал парню, но тот уже обернулся и пулей вылетел из троллейбуса. Остался один на один с трупами. На улице все еще голосила кондукторша. К ней подошла сердобольная старушка, но тут же грохнулась на попу и сама запричитала. С нашим гололедом все остановки и тротуары автоматом превращались в дорогу смерти. Судя по работе коммунальных служб, у нас уже давно наступил апокалипсис, а трупы только подтверждали эту мысль. «Эй, вы живы?» — спросил я, переступая через первый труп. Вторая черненькая лежала лицом вниз, вытянув вперед руку, словно статуя свободы в Нью-Йорке. Собственно, ее кисть я и заметил с улицы. «Эй!» Так и хотелось произнести имя жены, потому что волосы незнакомки, как у Светы. Плохая мысль. Старательно гнал ее прочно А что, если это она? Даже куртка! Смотри, такая же, как у Светы! Блин! Это же обычный черный танкер, каких много! до да половина девушек в городе в таких ходит. И тут я практически услышал в голове голос Светы. «Да, это я, извини, любимый, я сегодня умерла, просто ехала в автобусе. Но ты же знаешь, как это происходит». «Да, я знаю, видел уже сегодня. Блин, да это словно во сне, черт!» «Нет, так нельзя, надо встряхнуться». Мотнул головой, но легче от этого не стало. Кошмар не исчез. А ноги сами несли к брюнетке. Под ней бордовое пятно, кровь. «Значит, тоже мертва, да?» «Да. А ты на что вообще рассчитывал? Сегодня день такой, международный день смерти в общественном транспорте. Отмечают 21 ноября по всему миру. Ты не знал?» «Эй, с вами все в порядке?» — спросил я. Фраза имела здравого смысла ровно столько же, сколько и послание президента Федеральному собранию. Нечто из другой вселенной. Но, вопреки всему, женщина была еще жива. Женщина, которую я перевернул, тут же вцепилась в ногу, как клещами. «А-а-а!» заорал я на одной ноте. Лицо женщины изуродовано. Губы вздулись, будто китайский растунчик. Только вместо воды кровь. Женщина захрипела. Нижняя губа порвалась, из нее прямо на мою ногу хлынул поток крови и чего-то желеобразного, слизи или гноя, или того и другого разом. Закричал и отфутболил руку ударом ноги. Инстинктивное движение, ничего не имеющего общего с нормальным поведением цивилизованного человека, а еще нормами морали. Но вот парили они сейчас, меня менее всего. — захрипела женщина, протягивая мне что-то. Я не сразу сообразил, что это. Залитый кровью прямоугольник. Но я смотрел исключительно на незнакомку. Глаза вдавлены внутрь. Такое чувство, что та была лупоглазой. Но какая-то сила вмяла глазные яблоки в череп. Кости черепа хрустнули и просели. Да и сами раздавлены, словно ягоды, которые решили размять в джем. «Это что за хрень-то?» Попытался перепрыгнуть через женщину которая уже не подавала признаков жизни и неуклюже выбил тот самый прямоугольный предмет из рук. Даже не удивился, когда понял, что это смартфон. Выскочил на улицу и тут же поскользнулся, рухнув на задницу. Чертов гололед! Где-то в другой вселенной на задворках галактики глушительно ревела, блуждала по за разума, разматывая и выпрямляя извилины, а я все смотрел на прямоугольную коробочку, измазанную кровью, понимая, что должен это сделать, должен узнать. Рука сама потянулась к телефону. Услышал стон за спиной и уже знал, что кондукторша хочет меня предупредить, чтобы не вздумал делать то, что собрался, не вздумал разгадать чертову тайну. Но я просто не мог поступить иначе. Мозг желал знать правду, даже если знание похоронит всю прежнюю жизнь, накрыв сверху, будто крышкой гроба. Стер с экрана кровь и увидел заставку, бокал вина. Ну да, ты что хотела. Многие ставят не только заставку, но еще и запороливают доступ к гаджетам. Попробовал войти без пароля, и на удивление получилось. Экран засветился так ярко, что на мгновение зажмурился, хотя на улице даже не вечера, а полдень. На экране застыла одна единственная надпись которую я уже видел утром, когда погибла куча народа. Обработка завершена. Меня тут же вырвало. Сирены зазвучали очень близко, когда я встал и, пошатываясь, побрел к остановке такси. Прохожие расступались, как от прокаженного. Видимо, видок у меня был так себе. Для приличия даже смахнул остатки блевотин из куртки, а то, глядишь, и в такси не пустят, а мне надо убираться отсюда побыстрее. Жизненно необходимо. Разговаривать с полицейскими никакого желания нет. Телефон в кармане завибрировал. Неужели света? Может, что ж случилось? Достал телефон... Но, глянув на номер, не стал брать трубку. Код Московский, наверняка столичные журналисты пытаются взять комментарий. По идее, нужно ответить. Это можно использовать себе во благо. Например, когда в следующий раз пойду к руководству выбивать повышение зарплаты. Типа не просто работаю, а еще и на федеральных радио и ТВ-каналах свечусь. Эксперт по местным темам. Все дела. Но просто не мог. Физически опустошен. Словно из меня высосали все соки, поэтому даже не заметил, как сел в ладу с шашечками. «Куда едем?» — спросил таксист, даже не глядя на меня. Вот и отлично, что не посмотрел, а то, глядишь, и передумал бы. Всяких мутных типов возить себе дороже. Но парня за рулем больше интересовал смартфон, закрепленный подвесом над приборной доской. На экран вываливались заказы, помечая расстояние до места вызова. Три километра, 5 километров. Таксист что-то пробурчал, похоже, хотел попутно собрать еще заказы, но все далеко. Некрасова, 66А. Назвал адрес. Заезд возле пятерочки. Там на месте покажешь. Улыбнулся таксист и завел машину. Глянул в зеркало заднего вида. сегодня Какая-то дечь кругом. Такси медленно отъезжало от остановки, но не от воспоминаний. Все еще слишком ярких. Изуродованное лицо женщины прямо перед глазами, а еще экран телефона с надписью «Обработка завершена». Наверняка эти два момента уродства на лице и телефон как-то связаны. Но пока даже не хотелось думать, как. Не знаю, буркнул я отвернувшись к окну и глядя на серые здания, мелькавшие за окном. Меня начало мучить когда диктор бесстрастным голосом зачитал новость. В Кирове отмечен взвеск случаев суицида. К сожалению, Роскомнадзор не позволяет нам описать способы, которыми люди покончили с собой. Но в управлении МВД по Кировской области отмечают, что все случаи имеют схожий характер. Все они... Таксист переключил радио. Заиграл цвет настроения синий Филиппа Киркорова. — Отличный, мать вашу, саундтрек для надвигающегося апокалипсиса. — Терпеть его не могу, — сказал таксист, имея в виду Бедросовича. — Но сегодня уже лучше его слушать, чем новости. — Можно ли вернуть? — спросил я. — А что вернусь? — не понял водитель. — Радио. «Новости». «А что, интересно?» Таксист снова покрутил настройки радио. Но выпуск новостей уже закончился. Пошла реклама шуб из Слободского. Кончились, видимо. «Да, не видимо», — сказал я, заметив мчащиеся к остановке полицейские машины. «Самой остановки уже не видно». Водитель проследил за взглядом. «Я обычно погоду только слушаю, новости не люблю». — сказал таксист. — Там такая жесть, что держись. После такого даже жить не хочется. Сразу хоть в гроб ложись. Поглядел на водителя. Щетина, рваный шрам на лбу, но в целом дружелюбное лицо. На вид старше меня, но не настолько, чтобы обращаться на «вы». Таксист инстинктивно дернулся. Вот, блин, говорил же себе, не стоит смотреть в глаза. — Да, мне тоже новости не нравятся, — сказал я. На работе хватает. Водитель все косился. Интересно, что такого он увидел во взгляде? Ужас, безнадегу или все вместе? На радио работаешь, что ли? Новостной портал, ответил я и заткнулся. Продолжать тему не хотелось. Предпочел бы докатиться до дома молча, но тут салон наполнил звук автомобильной сирены. Не сразу понял, что его источник — телефон водителя. Тот даже не стал извиняться за слишком громкий сигнал, Хотя такой может и напугать до усрачки. Видимо, сирены у таксиста обозначался push уведомления те, которые всплывали поверх всех окон приложений. Сейчас на экране выскочила надпись: Попробуй новейший фоторедактор, миллионы уже оценили. Присоединяйся. Опять спамят, буркнул водитель, рассматривая баннер приложения. На нём парень которому приложение автоматом добавляло острые черты лица и рисовало кубики пресса на дряблом тельце. «Блин, всякую фигню подсовывает добавил таксист, но сообщение удалять не стал. «А «Можно глянуть?» — спросил я. «Чё?» «Ну, это сообщение. Только что вы открывали». Протараторил я, уже сообразив, как всё тупо слушается со стороны. «Реклама на телефоне. Водитель скривил губы». «Тебе зачем? Хочешь себе поставить?» Даже не знал, что ответить. Вдруг подумаешь, что я голубой. Раз хочу посмотреть на мужиков, которых превращают в сексуальных мачо при помощи телефонного приложения. «А, гряди», — сказал таксист. Телефон мне не дал, держал его сам, попутно управляя машиной. Успел заметить только слово «бесплатно» и цифру — три с половиной миллиона скачиваний. Удовлетворился? Нет, можно самому посмотреть. Тормоза скрипнули, машина вильнула, а потом прижалась к обочине. Остановились на полпути к дому. «Слушай, мужик!» Повернулся ко мне таксист. «Ты клиент, я все понимаю, но давай так. я свой телефон «Никому в руки не даю. Вообще никому. Даже жене ей в особенности. Такой уж у меня принцип. Сечешь!» Кивнул. «Поэтому давай так. Я довезу тебя, ты мне заплатишь и все, на этом расстанемся. Тихо, мирно. И я забуду про то, что ты уехал с места преступления. И что глаза у тебя были такие, будто ты кого-то там убил. Просто забуду» а ты перестанешь просить телефон и вообще вести себя как чокнутый. Снова кивнул. «Отлично, едем!» — сказал водитель. Больше я не проронил ни слова, хотя приложение и его навязчивая реклама не могли просто выветриться из головы. Ясно, что они связаны с тем, что происходит вокруг. Осталось лишь выяснить, чем и как. «Лучше подумай о дочке», — посоветовал я сам себе. «Вдруг Кристина серьезно заболеет. Это куда важнее, чем вся муть с приложениями и телефонами. Забей!» Честно, хотел так и сделать. Но к вечеру стало понятно, что жизнь уже никогда не будет прежней.